Бесславные ублюдки 2009 «Это не фильм про Вторую мировую войну от твоего папаши», сказал Тарантино о бесславных ублюдках, его головокружительно жестоком, снобистски потешном миксе о Второй мировой войне, повествующем о группе еврейско-американских военнослужащих, мстящих нацистам. Тарантино начал писать сценарий еще в 1998 году, сразу после Джеки Браун. «Я думаю, этот сценарий был очень важен для меня, потому что это был мой первый оригинальный сценарий после «Криминального чтива», — сказал он «Гардиан». Эта идея становилась все больше и больше в моей голове. Началось все со слов на бумаге, а не фильма. Я не мог отключить мозг. Я не мог перестать фонтанировать новыми пассажами, новыми идеями. Внезапно я подумал, что за хрень? Я что, стал слишком великим для фильмов? Или фильмы слишком мало значат для меня? Я имею в виду, что произошло. Отложив написание сценариев для убить Билла и доказательство смерти, он вернулся к нему и подумал, не станет ли лучше фильм, если его снять в формате двухсерийного ТВ-проекта? Во время ужина с французским режиссером Лёком Бессоном и его коллегой-продюсером Пьером Анджем Ле Пажамом он рассказал о своей идее и получил дружественный выговор от Бессона. «Прошу прощения, ты один из немногих режиссеров, которые заставляют меня хотеть ходить в кино, и мысль о том, что мне придется ждать пять лет, чтобы пойти в кино и посмотреть один из твоих фильмов, расстраивает меня». Решив сократить сценарий до его первоначального вида, кино в стиле грязной дюжины, а кучки парней на задании, Тарантино потратил шесть месяцев на то, чтобы уменьшить свой фундаментальный труд до 160-страничного сценария. Он начал работу в январе 2008 и работал до июля. Он сделал изменения в старом материале в первых двух главах, после того, как придумал персонажа Шажанну. Нереально крутая, Жанна Дарк-Евреев. Она очень похожа на невесту из «Убить Билла». Только он, наоборот, помог ей выжить. А все, что шло после главы 2, он объединил в одно большое действие. Только одна вещь блокировала его дорогу – история. А именно ему надо было решить, что делать с персонажем Гитлера которого, как все знают, не ожидал ужасный конец в руках американских охотников за скальпами. Однажды после долгой работы над сценарием он понял, что персонажи, которых он описывает, не знают о том, что они являются частью истории. Я слушал музыку, ходил взад-вперед, и в конце концов я просто схватил ручку, взял кусок бумаги и написал «Просто убить его нахер!» Я положил это возле своего прикроватного столика, чтобы посмотреть на него, когда я проснусь, и решить на свежую голову, хорошая ли это идея. Я увидел его, немного походил и сказал, да, это хорошая идея. Я вышел на балкон и начал писать. Я просто его прикончил. Я могу честно сказать, что когда я додумался до такой концовки, это был один из самых волнительных моментов вдохновения который у меня когда-либо был, как у писателя. Я говорил, использую пленку на основе нитрата целлюлозы, чтобы сжечь кинотеатр, потому что это возможно. И когда я додумался до этой идеи, это был один из моментов озарения в моей жизни художника. Это было чем-то вроде «Господи, почему никто до этого никогда раньше не додумывался?» Даже Лоуренс Бендер удивился, когда Тарантино позвонил ему в июле, чтобы сообщить, что он закончил долговынашиваемый сценарий. «Он мне много чего читал за эти годы, но я всегда думал, что это одна из вещей, которую он собирался сделать, но никогда не сделает», сказал Бендер, который видел, что с тех пор, как Тарантино задумал этот проект, Вторая мировая война стала чем-то вроде кустарного сюжета в Голливуде. Спасти рядового Райана и тонкая красная нить оба вышли в 1998 году. За ними последовал сериал от HBO Братья по оружию в 2001 году. Тарантино же хотел повернуть стрелку часов обратно на такие фильмы, как Признание нацистского шпиона Анатолия Литвака 1939, Охота на человека Фрица Ланга 1941, Эта земля моя Жана Ренуара, 1943. Пропагандистские фильмы, в которых ты поддерживаешь героев и желаешь смерти нацистам. Тарантино сказал, что меня поражает в этих фильмах, это то, что они сделаны во время войны, когда нацисты по-прежнему оставались угрозой. И эти режиссеры, возможно, имели личные счеты с нацистами или до смерти переживали за свои семьи в Европе. И все же эти фильмы развлекательные. Они веселые, в них есть юмор. Они не такие напыщенные, как вызов. Их можно назвать пронимающими до костей приключениями. Тарантино давно хотел поработать с Брэдом Питтом, чей агент был и агентом Умы Турман. Пока я писал сценарий, я постоянно думал, о, Брэд сюда хорошо впишется. Потом, Брэд будет очень хорош в этом фильме. И, наконец, Брэд будет офигенно крут. а потом «Ну хорошо, теперь мне осталось его достать, потому что если у меня не получится, что я буду делать?» Ближе к концу лета Тарантино пришел к Питу в гости в его дом на юге Франции. Они прогулялись по его владениям в багги с его детьми. Они посмотрели огромный виноградник и звукозаписывающую студию на той же территории. На ней Пинг Флойд записывали «The Wall». Потом они вернулись в дом Пита чтобы поговорить о кино, попивая вино и куря гашиш. Расстались они уже под утро следующего дня. Тарантино вернулся в свой гостиничный номер с куском гашиша, который Пит ему отрезал от своего, а также с банкой Кока-Колы, которую они использовали как трубку. «Все, что я помню, это что мы говорили о предыстории». Мы говорили о кинематографе почти до утра. Я проснулся следующим утром и увидел пять пустых бутылок из-под вина, валяющихся на полу. Пять. И что-то похожее на какой-то курительный аппарат. Я не знаю, что это такое. Видимо, я согласился играть в фильме. И шесть недель спустя я уже был одет в униформу. Родившийся в театральной семье в Вене, Вальц был актером, по большей части играющим в театре или на немецком телевидении. В основном он играл злодеев. Однажды он сыграл Фридриха Ницше во французско-немецком фильме о жизни Ричарда Вагнера. Но он никогда не сталкивался с чем-то подобным сценарию Тарантино. «Я был совершенно выбит из колеи», — сказал Вальц об этом пятиглавом чудовище, наполненном длинными хитрыми разговорами написанными с ошибками. Ублюдки вместо ублюдков. Бостан вместо бостонна. Их колени вместо их колени. И под написанным его небрежным почерком названием стояли слова. Последняя версия. Вальц полностью прочел сценарий на своем первом прослушивании в Берлине, а потом сказал агенту по подбору актеров. Слушайте, если все так и будет, это будет больше, чем просто нечто стоящее. Спасибо. Вальц рассказал, когда Квентин позвал меня на второе прослушивание, я сказал, я чувствую то же самое, только теперь сценарий кажется мне на 200% лучше. И через несколько дней мне позвонили. Со своим новым ландой Тарантино тотчас же начал снимать на киностудии Баббелсберг в Потсдаме. Потом он переместил съемки в Париж, где они реквизировали «Бестро» 1904 года с облупленной краской, витражными окнами в стиле арт-деко и окном во всю стену, выходящим на перекресток узнаваемых парижских улиц в 18 округе Парижа для сцены, где Ланда и Шажанна, Мелани, Лорен, охотник и жертва впервые встречаются лицом к лицу. Тарантино очень тесно работал с Вальцем, оберегая его от чрезмерных репетиций с другими актерами, чтобы им не было слишком комфортно с ним. Он хотел, чтобы они чувствовали себя неуверенно, сказал Вальц, который страница за страницей шел по сценарию с режиссером, выстраивая своего персонажа с нуля. «Как думаешь, Кристоф?» – спросил его однажды Тарантино во время ужина в Германии. В сценарии говорится, что у тебя трубка-колобаш. А что, если это не так? Может быть, ты не куришь трубку? Может быть, это просто средство для допроса Пьера Лападина, Денни Миноша? Ты узнаешь, что он курит трубку, и идешь купить себе трубку перед тем, как прийти к нему. Это будет такая трубка Шерлока холмса и в нужный момент, во время допроса, ты достаешь ее, чтобы сказать, «Я раскусил тебя, ублюдок». Вальц ответил, «Нет, конечно, это просто средство. Я не курю трубку». Каждый четверг они устраивали ночь кино. Элай Рот вспоминает, как они смотрели неизвестный боевик 1968 года «Темнота солнца», в котором бар сгорает дотла на фоне стрельбы из пулемета. Четыре месяца спустя, во время съемок кульминационной сцены с поджогом, Тарантино дал указание двигать камеру, а мне он сказал лишь «темнота солнца». И я понял на сто процентов, что он имел в виду. Он не украл сцену оттуда, речь шла об атмосфере, ощущении, и мы поняли, что это именно то, чего мы ищем. пит сказал, «Квентин обладает величайшими познаниями о киноискусстве по сравнению с любым другим человеком, И это вплетается в работу. Съемочная площадка — это храм. Он — Бог, а сценарий — Библия. Иеретикам вход воспрещен. Когда у Мелани Лорен возник вопрос по поводу одной из ее реплик, она столкнулась с таким ответом. «Я должна была сказать одно выражение. Так нельзя говорить на французском. Я сказала ему. Но никакого обсуждения не последовало. Он сказал. Мы можем изобретать. Кто сказал, что мы не можем изобретать новые фразы? Ему нравятся определенные звуки. Ему нравятся определенные слова во французском. И он их хочет слышать. Торопясь успеть к своему майскому дедлайну, чтобы попасть на Канны, Тарантино и Салеменке пришлось отказаться от их обычного тестового просмотра. Некоторые хорошо известные кадры были вырезаны из фильма. Например, Сцена, в которой персонаж Майкла фасбендера лейтенант Арчи хиксон знакомятся с ублюдками, а персонажи Мэгги Чун и Кларис Личман были полностью вырезаны. «Это было не очень хорошо и грязно», — сказала Мэнке. «Мы физически остались без времени, особенно для пары моментов с Шажанной, в которых мы знали, что все не совсем правильно». Первая волна рецензий была полна в основном негативных отзывов. Мы заранее знали, что вернем некоторые вещи на свои места и займемся некоторыми сценами. Так что это не было сюрпризом. Мы говорили, окей, давайте снова начнем с Франции. За работу, потому что мы скоро выпускаем фильм. Работа в цейтноте, чтобы подготовить фильм к релизу в сентябре, даже у Тарантино, высосала все силы. «Я не уверен, что хочу работать в таком режиме когда-нибудь еще над таким большим фильмом», сказал он. «Мы всегда работали самым лучшим образом с дедлайнами. Ты можешь просто переборщить с фильмом. Мы любим поскорее получать реакцию. Это что-то вроде «Мы вот так вот сделали, и все тут». Бэм! Бесславные ублюдки начинаются с лучшей игры в кошки-мышки в творчестве Тарантино с тех пор, как Деннис Хоппер обсуждал генеалогию сицилийцев с Кристофером Уолкином в настоящей любви. Сцена ограничена стенами одной комнаты фермерского домика. Эта сцена чудесна с точки зрения аккуратной хореографии камеры и жестоко скоординированной игры актеров. Патруль СС во главе с полковником Хансом Ландой, Кристоф Вальц. Задает вопросы французскому фермеру о семье евреев, которые могут прятаться в его доме. Ланда вежлив и даже кокетлив. Тарантино постепенно наращивает напряжение. Камера вращается вокруг Ланды и фермера, как постепенно затягивающаяся петля, прежде чем проходит через пол, чтобы показать напуганных членов семьи, лежащих под полом. Их руки на их ртах, и глаза их расширены от страха допрос продолжается дружелюбие болтовни ланды только усиливает высокое напряжение сцены после Тарантино еще больше акцентирует внимание при помощи незначительного момента после вопроса фермеру можно ли ему курить ланда достает из кармана трубку настолько комично большую что она была бы уместна в фильме голый пистолет или на картинках Магритта. Или и там, и там. Добро пожаловать в странный, перевернутый вверх дном мир позднего Тарантино. Самодостаточную вселенную свободного бурлескного юмора, колоссальной жестокости и противоречащая фактам фантазии о месте. Своей мультиязыковой болтовней бесславные ублюдки отдаляют Тарантино на самое длинное расстояние, и географически, и исторически от его собственного куска земли. И этот фильм рассказывает и показывает не столько языковыми ошибками, которые приметила Лоран, но густым мехом отсылок к другим фильмам. Первоначальная цель Тарантино написать фильм о парнях на задании в стиле грязной дюжины, быстро разворачивающиеся в пяти разных главах, каждая из которых Разглагольствуют о кино. В первой мы встречаем ублюдков во главе с лейтенантом Альдо Рейном. братпит Туповатым, простофилей с выпученной челюстью, его команда, состоящая из восьми человек. Своего рода еврейская грязная дюжина. Высаживается рядом с линией фронта противника, чтобы убивать нацистов и снимать с них скальпы. Если честно, говорит Рейн своей жертве, Смотреть, как Джонни до смерти забивает нацистов, больше всего похоже на поход в кино для нас. В другой главе немецкая кинозвезда Бриджит фон хамерсмарк Дайана Крюгер, строит козни Гитлеру с британским разведчиком и кинокритиком Майкл Фассбендер, который пытается внедриться как офицер СССР. Майк Майерс играет стереотипного британского генерала, отправляющего его на миссию. В третьей главе, под названием «Немецкая ночь в Париже», которая считается самой убедительной, французская еврейка по имени шашанна Мелани Лоран, которая спаслась от отряда убийц, Ландес становится владелицей парижского кинотеатра. Она снова встречается с Ландой, когда он заказывает штрудель в ресторане гипнотизируя свою жертву подмигиваниями, широкой улыбкой и вкрадчивым шармом. Не забудьте добавить крем. Вальц терзает каждой своей фразой с изысканным наслаждением, четко произнося каждый слог. Его игра поистине брехтианская. Ханс Ланда – это не столько персонаж, сколько ухмыляющийся любитель пирушек и главный садист в фильме. Он практически режиссер. Он командует всеми остальными персонажами. Он не только самая лучшая вещь в фильме, но, вполне возможно, единственная вещь в фильме. Наслаждение, которое мы получаем от Ланды, создает странный дисбаланс в этом фильме», написал Райан Гилсби в New Statesman. Манола Даргис в New York Times согласилась, написав, что самая очевидная ошибка фильма — Его легкомысленное, подчас веселое поведение и повествовательные подъемы обаятельного нацистского подонка может быть легко объяснена проблемой формы. У Ланды просто нет равных в фильме. Нет эквивалента, который может сравниться с ним по ловкости разговоров и харизме. Кто станет Джулс Уинфилдом и Мией Уоллес для Винсента Вегги? так как мистер Джексон и Ума Турман являются для Джона Траволты в криминальном чтиве именно этим. В работе Тарантино всегда присутствовал такой персонаж, тиран-садист, который занимается грабежом фильма, в котором он появляется, но во второй половине карьеры Тарантино они встают на доминантную позицию, они отстраняют всех остальных в сторону. Ланда в «Бесславных ублюдках» Келвин Кэнди «Джанго освобождённом». Майор Маркиз Уоррен в «Омерзительной восьмёрке». Кино не состоит ни из чего, кроме фигуры режиссёров, которые показывают свою версию событий. Здесь Брэд Питт мягко сживается с персонажем, играя на второй скорости. Он довольно вращает своими приправленными, южным акцентом гласными точно так же, как и своим нюхательным табаком. Ему не сравнится с полиглотом Ландой, который, заканчивая целые речи, пока Рейн высказывает что-то односложное. Кино становится все более тонким со временем, ланша Жанны и операция ублюдков сливаются в последней главе. «Месть крупным планом» в которой ублюдки расстреливают нацистских лидеров из автоматов в кинотеатре Шажанны в стиле ар-деко под песню Дэвида Боуи «Cat People», прежде чем все здание не охватит нитратное пламя. Когда дым рассеивается, почти ничего не остается. Это любопытная невесомая кульминация, и она находится среди самых страшных картинок кино. Крупный план. Лица Лоран проецируются на занавес тумана посреди дьявольского эхо нового кинотеатра «Парадизо» Джузеппе Торнаторе. Там есть кинокритик, герой-киномеханик. А картинка фильма отсылает нас к «Искателям» 1956 года. Имена героев созвучны актерам фильмов в категории «Б». Рейн в честь альдарея и Угостиглиц в том числе. Упоминания Георга Вильгельма Папста и Лени Рифеншталь, а также игра с Кинг-Конгом как репрезентация истории негров в Америке. Так что бесславные ублюдки без труда стали самым осознанным фильмом о кино «Сонет Синефилии». «В каком-то смысле бесславные ублюдки – форма фантастики», написал Джим хоберман в «Виллидж Войс». Все действия разворачиваются и происходят в вымышленной вселенной, вселенной фильмов. Здесь можно возразить, что все фильмы Тарантино разворачиваются в этой вселенной. Хотя, когда персонажи бешеных псов сидят и спорят относительно своих прозвищ, вам не нужно смотреть «Захват поезда Пэлом-123», чтобы понять шутку. Когда он писал «Криминальное чтиво», Тарантино пытался аккуратно обрисовать все бородатые анекдоты с которыми могут быть знакомы зрители мейнстримового кино. Он расхитил банк фильмов категории «Б». Его карьера не стояла на месте, и Тарантино стал меньше заглядывать через свое плечо, начав множество головокружительных спусков в кроличьи норы. «В этот раз он распахнул дверь видеоархива прямо за собой», сказал критик-нью-йоркер Дэвид Денби о «Бесславных ублюдках». Там вряд ли найдется хотя бы проблеск света, который сигнализирует нам о существовании мира за пределами кинотеатра, разве что в виде выдумок сумасшедшего. Критики были так же запутаны, как и фильм. Некоторые критики попались на крючок и по ошибке приняли его за фильм о Второй мировой войне, а не о фильме о кино Второй мировой войны. Джонатан Розенбаум написал, что фильм кажется, склоняется к отрицанию Холокоста. И что Тарантино стал кинематографическим эквивалентом Сары Пейлин. Фантазии на тему приоритета, на получение медицинской помощи и так далее. Питер Брэдшоу поставил одну звезду фильму в своей рецензии для «Гардиан». Он описал фильм как «колоссальный, самодовольный, растянутый провал». Гигантское двух с половиной часовое разочарование. Нью-Йорк Таймс решили, что это громоздко, затянуто, отвратительно и вульгарно. Стефани в салон более точно заключила. Тарантино сделал большой скачок и сделал фильм, который сработал не полностью. Он заставляет тех из нас, кто его любит, ненавидеть и никак к нему не относиться. Что в таком случае касается всех? задаваться ставящим в тупик вопросом «Мы хвалим этот прыжок или сжимаем наши кулаки?» Вне всяких сомнений, самой интересной, критической реакцией стали отзывы из Германии, где восприятие фильма было похоже на некий поп-культурный катарсис. Клаудио Шейдл из «Франкфуртер Альгемайны Цайтунг» выразил свою радость, увидев фильм, который представляет падение Третьего Рейха не как трагедию, но как фарс. Он отметил, что когда премьера «Бесславных ублюдков» прошла в Берлине после одной особенно отвратительной сцены, в которой Кристоф Вальц играет эсэсовца Ханса Ланду, алдскульного убийцу, садиста и посредственного интеллектуала раздались спонтанные аплодисменты. В отзыве в ежедневной газете Берлина «Тагис Шпигель» написали, что «Бесславные ублюдки» Это не пошло, это не чтиво. Вы не улавливаете сути, если употребляете такие слова относительно Тарантино. Это скорее видение, никогда ранее не предлагаемое, практически исчерпавшим в себя мире кинокартин. Также писали, что кино дает катарсис, кислород. Это чудесное ретро-футуристическое безумие воображения. обозреватель описывая последнюю сцену фильма, в которой Гитлер, Геббельс и компания сгорают в Парижском театре, просто написал «Ура! Их сожгли!»